О, Генри. Из сборника «Голос большого города». Кто чем может. Дьюинг вышел из клуба с проклятиями. Не очень, впрочем, жестокими. Он там отчаянно проскучал с 9 до 11 утра. Кит надоел ему своими рыболовными историями. Брук хвастал своими сигарами из Пуэрто-Рико. Моррисон изводил своими анекдотами про вдовушку.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 акастированным одним из этих гладколицых, остроглазых представителей подонков общества, быть акастированным, правда, с довольно жуткой, но все же любезной улыбкой, для Бьюинга, утомленного скучной условностью жизни своего круга, представлялось уже чем-то вроде приключения. «Простите, мистер», – сказал ему этот человек, – «можете вы мне сейчас уделить несколько минут? Мне надо поговорить с вами». «Конечно», – улыбаясь, сказал Бьюинг.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 Но есть одна вещь, которую вы делаете в совершенстве. Вы прекрасно носите платье. Я вас много раз наблюдал на Бродвее. Человека, который носил бы платье так, как вы, я не видал, восторженно сказал Эмерсон. Вот на мне пари держу, вот на золотые прииски долларов на 50, больше всякой всячины надето, чем на вас. Вот по этому-то поводу я и хотел бы с вами поговорить.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 Сегодня вечером с нами будет обедать один мой приехавший с запада друг. Будет он приставать с расспросами о политических делах? Заерзав в кресле, спросил один из членов клуба из компании «Вьюинга». Будет вести разговор о новой масонской ложе? Скинув пенсне, спросил другой. Будет рассказывать небылицы о том, как на Миссисипи ловят рыбу, нацепив на крючок годовалого теленка в виде приманки? Задорно спросил Кит. Успокойтесь, никакими такими пороками он не страдает. Он грабитель, вор, взламывающий сейфы, мой большой приятель. «Что это за человек этот Вьюинг?» – закричали все. «Он не может не острить, даже по самому пустячному поводу». В тот же день вечером в 8 часов по правую руку Вьюинга за столом в клубе сидел спокойный, гладколицый, элегантный, любезный молодой человек.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 Что вы хотите этим сказать что я поеду с вами дело над собой усилия проговорила мисс эллисон Вьюинг наполнил стакан аполинарисом за здоровье роуди тряпичника произнес он таинственный тост я с ним не знакома сказала мисс эллисон но если он ваш друг джимми то здравствует он читал руслан берлин